Я выросла в атмосфере царившего в двадцатых годах крайнего материализма. Насчет мертвых я тогда пришла к следующему выводу. Они или полностью исчезают, или находятся в совершенно недоступном для нас состоянии. В воскресной школе я смущала своих учителей каверзными вопросами. Библию я читала запоем, поем, надеясь найти там информацию насчет загробной жизни, но это чтение меня не слишком удовлетворяло. И только когда я стала учиться в старших классах, все мои сомнения наконец исчезли. Осенью 1925 года, когда мне исполнилось 16 лет, я покинула свою ферму и переехала в Чанути, штат Канзас. где находилась средняя школа. Там я познакомилась с Ольгой Хансен, такой же сельской девочкой, что и я сама. Скандинавского происхождения, высокая, светловолосая, она была очень серьезной девушкой и прилежно относилась к учебе. Мы вместе посещали занятия по многим предметам, И в первую очередь по английскому языку, поскольку нас обеих очень интересовала литература. Однажды мы вместе обсуждали домашнее задание, которым оказались рассказы о привидениях. Постепенно разговор становился все более откровенным, и мы стали размышлять о том, могут ли мертвые возвращаться в форме привидения или в какой-нибудь другой. В конце концов, мы решили проверить это единственно возможным способом, пообещав друг другу, что та из нас, кто умрет первой, обязательно вернется и расскажет другой, что с ней произошло. Договор был торжественно заключен, после чего мы уже больше не возвращались к этой теме. Наступили летние каникулы, в течение которых я не имела никакой связи с Ольгой, поскольку мы разъехались по домам, А наши фермы находились очень далеко друг от друга. Однажды в июне 1926 года я легла спать раньше обычного. И как будто только успела задремать, как вдруг ощутила, что иду вместе с Ольгой по знакомой улице в Чануте. Ольга была серьезнее обычного, но в целом выглядела как всегда. Через некоторое время она, однако, неожиданно сказала «Я вернулась». чтобы выполнить свое обещание. Она сказала это совершенно спокойно, очевидно, чтобы меня не напугать. Я посмотрела на нее с недоверием. На призрака Ольга совсем не походила. «Что ты имеешь в виду?» — спросила я. «Ты разве не помнишь наше обещание?» — спросила она. «Я умерла и сейчас вернулась, чтобы тебе об этом сказать». Нет-нет, заплакала я, ты не умерла, ты же идешь рядом со мной и прекрасно выглядишь. Тем не менее я понимала, что она говорит правду. Ольга держалась спокойно, но потом, очевидно, сообразила, что полностью меня убедить может только хорошая встряска. «Ну, посмотри же на меня», — сказала она, — «я сегодня умерла». И тут на ее лице появилось неземное выражение. Глаза стали пустыми, руки холодными. Это меня сильно испугало, но когда я снова на нее взглянула, Ольга снова выглядела так, как прежде. «Ну вот, теперь ты все знаешь», — мягко сказала она. «Я умерла. Не могу сообщить тебе, на что это похоже». Не имею права. Могу только сказать, что у меня все отлично. Так что не бойся умереть. Все в полном порядке. Только я собралась спросить ее о чем-то еще, как произошла некая разительная перемена, которую я не могу объяснить. Только что я была с Ольгой, и вот я уже опять лежу в своей постели. Это нисколько не походило на пробуждение от сна, Медленно и постепенно. Нет, все произошло практически мгновенно. Я сразу позвала свою мать и рассказала ей о том, что видела. Мое тело покрывал холодный пот. И, наверное, я была очень расстроена. Мама пыталась убедить меня в том, что это всего лишь кошмар. Но я чувствовала, что с Ольгой случилось нечто ужасное. Весь остаток ночи я так и не смогла заснуть. Свет дня... Несколько рассеял мои страхи до тех пор, пока я не отправилась на почту. Ежедневные газеты всегда приходили к нам на следующий день. И вот когда я взглянула на первую полосу, мой сон, спугающий ясностью, вновь ко мне вернулся.